Глава пятьдесят пятая Эми ждала, когда приедут Пенни с Колби. Конечно, было бы лучше обойтись без них, но одна она тело Дэна вывести не сможет. А они, ребята, крепкие. Самой большой проблемой сейчас был Джек. Он даже слушать не захотел, когда она попросила его избавиться от тела той же ночью, чтобы не оставлять в кабинете. Джек попытался сделать вид, что это его не касается. Уходя утром на работу, он не поцеловал её на прощание и ни слова не сказал детям, когда они отправлялись в школу, потому что не выспался и слишком много работает. А за несколько часов до этого хладнокровно заказал убийство своей жены. Эми знала, что им придётся нелегко, и труднее всего будет сообщить детям, что их мать пропала. Для Джека это станет самым большим испытанием, и от этого у него заранее портилось настроение. Но почему он вымещал всё на ней, Эми понять не могла. Он ведь должен быть счастлив. Ему бы следовало взять отпуск и провести время с ней, чтобы вместе преодолеть трудности. Эмми много раз пыталась поговорить с Джеком об их совместной жизни после того, как Сара исчезнет. Все полтора года их отношений. Когда они встречались в квартирке, которую она снимала в Норфолке. Там был не только секс. Они лежали на диване, не выпуская друг друга из объятий, смотрели телевизор и говорили, говорили до тех пор, пока ему не приходилось уезжать. О своих планах на будущее, о работе Джека и её перспективах, о его родных и об их реакции на появление Эми. Тогда Джек просто не мог от неё оторваться. Его страсть была столь сильна, что ей приходилось прилагать изрядные усилия, чтобы не отставать. Но в последние несколько недель всё изменилось. Эми догадывалась, что виной тому стресс, который он испытывал от задуманного. Однако в конце концов всё наладится. Она это чувствовала. Дэн был последним кусочком мозаики, завершавшим картину. Когда он обретёт место своего упокоения, они с Джеком смогут начать новую жизнь, и ничто больше им не помешает. Эмми услышала, как к дому подъехала машина. Взглянув в окно, она увидела, как к двери направляются два человека. Потом послышался стук. «Это приехали Пенни и Колби. Теперь уж точно всё будет хорошо. Начинается счастливая жизнь». Стук повторился. Подойдя к двери, она взялась за ручку. Дверь открылась, и будущая счастливая жизнь моментально померкла. Все планы мигом обрушились. Эмми увидела её. и поняла, что всё кончено. Навсегда. «Привет, эми с улыбкой сказала Сара, входя в свой дом. «Ты рада меня видеть?» Я очнулась на заднем сидении машины. Рядом кричали люди, кто-то взял меня за руку. Потом я почувствовала под собой какое-то движение. Эта машина на огромной скорости неслась по дороге. Впереди сидели двое и яростно спорили. Повернув голову, я увидела Алекс, державшую меня за руку. Она что-то говорила, но слов я не могла разобрать. «Где я? Куда мы едем?» — успела произнести я, прежде чем вновь провалиться в темноту. Ответы на эти вопросы я получила очень скоро. И вот теперь я в собственном доме. В том месте, которое всегда считала надёжным. Передо мной, открыв рот, стояла Эми. Она не верила своим глазам. Наконец она обрела голос. «Но как?» Закрыв за собой дверь, я оказалась с ней с глазу на глаз. «Не следует так безрассудно доверять людям эми ни тем двоим кого-то наняла, ни Джеку, никому. Но это невозможно. И всё же я здесь. Я просто наслаждалась моментом. Возможно, даже больше, чем следовало. Ведь после того, что случилось со мной накануне, Я могла бы окончательно потерять голову. Отчасти из-за Колби и Пенни. Недавняя картина застыла у меня перед глазами. Колби, стоящий надо мной, стреляет по камням за моей головой. Я теряю сознание. Вспышка света меня куда-то тащит. Я слышу, о чём говорят Колби и Пенни. Я не могу этого сделать. У неё дети. И я не хочу лишать их матери. Не могу, и всё. Колби. Пенни. Ты знаешь, что со мной произошло. Ты хочешь, чтобы эти дети пошли по той же дорожке? Теперь все мои мысли только о моих детях и о том, как забрать их обратно. Я прошла в дом. Эми пятясь очутилась в кухне, где налетела на стол. «Сядь», — велела я ей, — «и давай рассказывай». Увидев, что Эми стала озираться в поисках предмета, которым можно ударить, я схватила её за плечи и усадила на стул. «Меня там ждут». Я кивнула в сторону задней двери. «А теперь посмотри вот на это». Вынув из кармана пистолет 38-го калибра, который вручил мне Колби несколько минут назад, я зажала его в руке. «Не бойся ими. Я им не воспользуюсь. Я просто хочу поговорить. Точнее, хочу выслушать тебя». «Мы думали... Мы думали, что вас уже нет в живых». «У меня всего лишь царапина от пули, которая задела ногу. Пустяк, но выглядит впечатляюще». «Но...» «Хватит, Эмми!» Оборвала я её, наслаждаясь дрожью в её голосе. «Я не библейский лазарь, который восстал из мёртвых. Ты просто выбрала не тех людей. Они договорились с той, которую должны были прикончить. Вот и всё. А теперь давай с тобой поболтаем». «Хорошо». ответила эми стрельнув глазами налево. «Это заняло долю секунды, но я успела заметить. Что вы хотите знать? Как долго? Как долго что? Как долго ты встречалась с моим мужем? Вы хотите правду?» эми опустила глаза. Я видела, что она колеблется. «Говори». «Почти два года». Я постаралась не показать вида, как больно мне это слышать. Два года за моей спиной происходило то, о чём я даже не догадывалась. «Довольно долго. Расскажи мне всё». Я видела, как Эми прикидывает, что именно следует сообщить. Вероятно, она так привыкла лгать, что сейчас обдумывает очередную ложь. Потом она несколько расслабилась, словно приняв решение. Я поняла, что она впервые решила сказать правду». «Нас познакомила Стефани», — наконец начала Эми. Её голос был спокоен и даже полон решимости. Я всегда задавалась вопросом, намерена или нет. Думаю, со временем мы это узнаем. Джек пришёл в ресторан перекусить, и Стефани послала к нему меня. Я сразу поняла, что понравилось ему. У него появился особый блеск в глазах, на губах заиграла улыбка. Потом он заходил ещё пару раз под разными предлогами и всегда со мной заговаривал. Затем он пришёл, когда Стефани не было на месте. И мы разговорились долго болтали. У меня перехватило дыхание и сильнее забилось сердце. Меня душила ярость. Я ещё не привыкла к мысли, что Джек меня предал, и услышать это из уст Эмми было тяжело. Я знала, что он женат, и потому не собиралась делать никаких шагов. Продолжала Эми с задумчивым видом. Но мы оба понимали, что-то должно произойти. Он не торопил события, хотел узнать меня получше. А потом нашёл мою страничку на фотоплатформе, и мы стали общаться ещё теснее. Я терпеливо слушала, хотя больше всего мне хотелось, чтобы она замолчала. Это было нечто большее, чем просто секс. Даже в самом начале. Нас многое связывало. Мы любили друг друга. «Сорока двухлетний мужчина и... Сколько тебе? Двадцать пять? Двадцать шесть?» Она не ответила, но было видно, что я почти угадала. «Это просто случилось», — сказала Эми красноречиво, пожав плечами. «Мы влюбились друг в друга». «А что было дальше? Почему ты вдруг явилась в мой кабинет?» Эмми вздохнула, словно мои вопросы её утомили. Но, взглянув на пистолет у меня в руке, очевидно поняла, что у неё нет выбора. Он хотел от вас уйти, но, по его словам, это было непросто. На кону стояли большие деньги, общие дети и его репутация. Как он будет выглядеть, если оставит жену ради кого-то помоложе? И всё такое прочее. Джек желал уйти, однако не знал, как это сделать. Но однажды он напился и выболтал мне вашу историю. Раскрыл истинную причину наших отношений. Он нуждался во мне. Хотел, чтобы я помогла ему избавиться от вас и спасти детей. Мне было больно это слышать. И ты подсказала ему этот план? Мы оба над ним работали. Эми, я хотела бы уточнить. Ты говоришь, что Джек тоже участвовал в моём устранении. И даже в большей степени, чем я, кивнула Эми, не оставляя на этот счёт никаких сомнений. Предательство было на лицо. Опустив руку в карман, я нащупала выключатель, приводивший в рабочее состояние тот предмет, который там находился. Так вот, чтобы ты знала, Эми, ваш план никуда не годился. Я бы ни за что не пошла в полицию и никогда бы не призналась в том, что произошло. «Вы бы никогда не признались, что убили человека? А ты бы призналась?» Эми отвела глаза. Всё было и так понятно. Я рассказала обо всём Джеку, потому что доверяла ему. Но это было большой ошибкой. И он был единственным, кто про это узнал. Я вовсе не собиралась идти у вас на поводу. Забрать моих детей вы могли, только убив меня. «А сейчас что вы собираетесь делать?» «Могу задать тебе тот же вопрос». Парировала я, зная, что этот вопрос крутится в её воспалённом мозгу последние несколько часов. Меня интересовали только Джей и Оливия и их возвращение ко мне. Но это не значило, что мне не придётся разгребать кучу других проблем. Джек, Эми, коллеги в лучшей жизни, работа Джека, соседи, родные Джека — у всех возникнут свои вопросы. Ты совершила ошибку, не так ли? Я знаю, как это бывает и как легко её сделать. Я вынула руку из кармана. Он вломился в дом. Но мы-то с тобой знаем, что это неправда. Перебила я её, прежде чем она продолжила лгать. У него был ключ, я ему сама дала. Держу пари, что он на тебя не нападал. Ты просто хладнокровно застрелила Дэна, не так ли? Он это заслужил? «Расскажи, что произошло», — сказала я, надеясь, что она видит мой палец, лежащий на курке. «И помни, я сразу догадаюсь, если ты соврёшь. У тебя был хоть какой-то повод?» «Я знала, что он вернётся», — произнесла Эми, глядя мне прямо в глаза. Голос её звучал чётко и невозмутимо. В нём сквозила уверенность, она меня не боялась. Наоборот, ей хотелось это сообщить, чтобы сделать мне больно. Я ждала его, догадывалась, что он придёт сюда, разыскивая вас. Но я не знала, что у него есть ключ. Я сидела на кухне и выстрелила в него, как только он вошёл. Он даже не успел слова сказать. «А где он сейчас?» «В кабинете Джека». «Спасибо», — поблагодарила я, опуская в один карман пистолет и доставая из другого записывающее устройство. «Теперь у меня есть всё, что нужно». «Что это?» «Ты сейчас позвонишь Джеку и попросишь, чтобы он приехал в Блавпоинт», — скомандовала я нетерпеливо. «Зачем? Если ты не позвонишь, я пошлю эту запись моей приятельнице в полицию. Всё остальное сделает она». Я видела, что эми впадает в панику. «Я уеду, и вы меня больше никогда не увидите». «Надеюсь», — сказала я, наслаждаясь моментом. «Но сначала ты позвонишь ему». Она потянулась за своим сотовым, и я напряглась, ожидая от неё резких движений. Но эми стала звонить Джеку. Когда она закончила разговор, я отобрала у неё телефон и вынула свой, по которому и позвонила на последний номер в списке недавних звонков. «Алекс, это я. Всё в порядке. Тело здесь, и она во всём призналась. Жди». Закончив разговор, Алекс тяжело вздохнула, потом нашла в своём телефоне нужный номер. Через несколько секунд она уже говорила с полицейским участком, зная, что половина местного отделения окажется в том доме за считанные минуты. Когда она подумала, как близко находилась от гибели в ту злополучную ночь, по её телу разлилось тепло теплооблегчение. Закрыв глаза, Алекс вспомнила, как лежала в багажнике машины и ждала. Когда Пенни открыла багажник, она, развернувшись, немедленно выпрыгнула из него. Подняв к небу руки, она резко опустила их вниз, разорвав клейкую ленту. Потом бросилась бежать. Но, увидев пистолет в руках Пенни, резко остановилась, подумав, что конец близок. Однако Пенни вдруг заговорила с ней, рассказав, что случилось на самом деле. Она даже вернула её вещи, продемонстрировав тем самым своё доверие. По идее, Алекс должна была вытащить пистолет, заставить Пенни опуститься на землю и немедленно арестовать её, чтобы наказать за засадейное. Но что-то остановило её. Колби возвратился вместе с Сарой. Алекс никогда не видела своего психотерапевта в таком плачевном состоянии и решила поступить по-другому, так как ей раньше и в голову не приходило. Быстро перестроившись, она предложила Колби и Пенни сохранить им с Сарой жизнь, пообещав свободу и возможность скрыться, и они на это согласились. Хотя наверняка рано или поздно им всё равно придётся заплатить за свои прегрешения. В какой-то степени Алекс их пожалела, ведь было очевидно, что сами они вовсе не желали впутываться в подобные дела. Похоже, Сара знала, что произойдёт дальше. Один человек будет искать её дома, а Эми и Джек расправятся с ним. Алекс ощутила, как по её венам растекается жгучие чувство вины. Она ведь могла предотвратить его смерть. И теперь, если что, не позволит Пенни и Колби зайти слишком далеко. Алекс размышляла, стоит ли ей быть рядом с Сарой, когда та поставит в этом деле точку. Там, в Блавпойнте. И можно ли ей верить, когда она утверждает, что хочет просто поговорить с ним? Словно этого будет вполне достаточно. Алекс так и подмывала рассказать всё коллегам, сообщить им то, что ей известно, и будь что будет. Вот только она уже знала, что в такие вещи начальство лучше не посвящать. Она уже пострадала от своей чрезмерной честности и не собиралась повторять этот печальный опыт.